Второе. Марей шел медленно, отдыхал через каждые два-три километра. Присев на пенель на колоду, старик дышал глубоко, чувствуя, что целительный таежный воздух возвращает бодрость. Как дитя, впервые познающее белый свет, Марей радовался всему, что видел, солнцу, сверкавшему с высокого голубого неба, шуму деревьев. Аромат утрав, цветов, журчанию таежных речек на пенистых перекатах, звонким птичьим голосам, раздававшимся по таежным просторам. Болезнь надолго отрывала старика от дела, ради которого он появился в Алуюлье, но винить в этом он мог только себя. Много лет тому назад Марей ушел из Алуюлья, гонимый произволом и нуждой. Он жил здесь, как затравленный зверь, боясь показаться в людных местах. Он был бродягой, а бродяга считался хуже бездомной собаки. Бездомная собака могла свободно передвигаться от двора к двору, из деревни в деревню. У бродяги не было этой жалкой возможности. Как не тяжела была его жизнь, а и в ней изредка выпадали свои радости, правда, короткие и неустойчивые. Марфуша, его невеста, пошла за ним в Сибирь. Он сбежал из-под стражи. Они поженились и несколько месяцев прожили у одного купца на пасеке. Потом подошел срок Марфуша родить. После трех суток мучений Марфуша родила сына. Мария сам принимал ребенка. Позвать повитуху было откуда. Пасека одиноко лежала в лесах, занесенных глубокими снегами. До ближайшего села при таежного было больше сорока верст. Ни троп, ни дорог туда в зимнее время. Не было. И это хорошо. Хоть зиму можно было прожить, не беспокоясь, что нагрянет полиция, схватит и закует каналы. Но дорога в эти места потребовалась Марею самому и раньше, чем он ожидал. Двадцать дней спустя после родов Марфуша скончалась в горячке. В ста шагах от избушки на бугорке, поросшем молодым березняком, Мария расчистил землю от снега и запарил костер. Промерзшая земля отходила трудно. Не то что лопата, топор отскакивал от нее, как от железа, со звоном и исками. Морей схоронил жену и заторопился в избушку. Он запеленал сына, привязал его полотенцем к своей груди, встал на лыжи и по сугробам через холмы, сокованные льдом реки и озера, через лесную чищобу, направился в притаежное. Он сам не знал, что сделает с сыном, как поступит. В Фритаёжное морей пришел в глухой ночной час. Село лежало в сумраке. Мелопозёмка, небо было беззвездное, низкое. У первых же двора собаки с рычанием бросились на морея. Лай услышали псы соседних горов. И всё село от края до края гласило тревожный лай. лайм. Мария остановился, раздумывая, что делать. Идти дальше было опасно. Лай мог поднять мужиков, а среди них были такие, которые не упустили в случае заработать на поимке беглого человека. Но и стоять посреди улицы дальше он не мог. Ветер пронизывал его насквозь изношенную шубенку. Сын проснулся, изо всех сил сучил ногами, требуя пищи и тепла. Вдруг в одной из избе блеснул огонек. Ступая как можно легче, чтобы не скрипел под ногами снег, Мария заглянул в промерзшее окно. Мороз разрисовал стекло затеревыми узорами, но в узенькую полоску, не подернутую льдом, Мария увидел мерцавший ночничок, молодую женщину, склонившуюся над зыбкой, раскалившуюся до красно-железную печку. Мария постучал в раму окна. Женщина испуганно подняла голову, постояла, вглядываясь в окно. Когда Мария постучал второй раз, она подошла к кровати и разбудила мужа. — Кто там? — услышал Мария голос мужика. Мужик притиснул бородатое лицо к стеклу, стараясь рассмотреть, кто стоит под окном. — Пустите ради Христа обогреться, — сказал Мария громким, протяжным голосом. Мужик отошел от окна, поговорил с женой, набросил на плечи полушубок и вышел в сени. Через минуту-другую Мария сидел в жарко натопленной избе. Ребенка распиленали, почувствовав тепло, он снова уснул. Муж и жена выслушали Мария. По их участливым лицам, по добросердечию, таившемуся в глазах, Марей понял, что попал к хорошим людям, и не утаил от них, что он беглый, катажань. «Возьмем, тише, ребеночка, пусть растет вместе с нашими», — со вздохом произнесла женщина, ласково беря на руки сына Мария. «Возьмем, Палаша» а на сере, скажем, подбросильно. нам. Морей зарыдал. Такое участие, такое истина, благородство могло быть только у людей, которые сами хорошо знали лих. Марей поцеловал сына, поцеловал, в последний раз, чтобы никогда больше не видеть его и не знать ничего о нем. «Пошли вам, Бог, здоровья и счастья!» — сказал Марей и обнял незнакомого, бородатого мужика, кровного брата. Близился рассвет, надо было уходить, и не улицы, а огородами, как ему советовал мужик. Морей вышел к ельнику, где были спрятаны его лыжи. Встал на них и, не видя от слез ни неба, ни земли, побрел к пасеке, где поблизости от могилы жены ждало его еще горшее одиночество. Весной, когда обнажились из-под снега дороги, на пасечку явился из города хозяин. Он приехал с ватага офицеров в жандармское управление. Офицеры охотились на косачей, ли заставляли Марее прислуживать им. Марей чувствовал, что ходит по острию ножа. Чуть провинись, и начнутся допросы. Кто ты такой? Откуда взялся? Не сносить ему головы, если дознают, да что он беглый каторжань. Марей решил бежать с пасеки. Он запасы дробью, порохом, пистонами, но уж я не было. У хозяина с офицером был целый склад оружия. Мария выбрал себе длинноствольный капсульный дробовик и собрался на рыбалку. В ночь подул сильный ветер, разлившийся река, покрылась белыми грешками. — Хозяин не советовал Марии ехать. — Ничего не добудешь? Мария объяснил. — Гости ухи желают, ваше благородие. Попробую налимов в корчах поймать. — Но поезжай, да с пустыми руками не висим. Да скандалишь меня? — применил тон хозяин. Утром хозяины гости поднялись, перешли на реку и увидели перевернутую вверх дном лодку, прибитую ветром к берегу. Ясно было, что работник утонул. — Ах, сукин, сын, ружье загубил, — только сказал хозяин. А Мария, между тем, уходила от пасеки все дальше и дальше, пробираясь по лесистым берегам реки Большой к северу. Три зимы прожила Мария в избушке. На высоком яру. Вокруг были глушь, безлюди. Изредка его навещали охотники-тунгусы. Они помогали ему добывать ружейные припасы, хлеб, соль. Особенно сдружился морей с кривым тунгусом Осипом. Он ж был старик. Лучше других объяснялось по-русски. Старый Тунгус любил Морея за его доброту и бескорыстие. Они часто охотились вместе, и никогда русский не пытался присвоить труд Осипа. Летом на четвертый год на стан Марии нахлынули люди. Это были российские крестьяне, бежавшие в Сибирь от нищеты и голода. Им приглянулся яр, на котором стояла избушка Мареи, и они решили поселиться здесь. Рядом с избушкой Марии задомили трубы восьми новых изб. Марей соскучился по людям и помогал новоселам, чем мог, показывал лучшие хоть ничего Годи. Учил бывших хлеборов ловить рыбу и птицу. Так в далеком улу -Юльге, среди неоглядных лесов, возникла Мареевка. Но самому основателю деревни не жилось тут. На второй год наехали новые переселенцы. Кто и где прознал про тайну Марей, он и сам не мог сказать. Но один из первых переселенцев, Семен Лисицын, предупредил его «Уходи, Марей. Объявили злые люди. Мария бросил свою избушку и ушел к Тунгусу Осипу в верхове Таёжной. Тут же была неглушлей две-три заимки, да островедческий скит вот и все население на кругу в сотни верст. Кажется, живи себе, не беспокойся, чтоб страдаешь от руки худого человека. Но в ту пору разгоралась в Сибири золотая горячка. Тысячи людей из купеческого, торгового и чиновничего сословий были охвачены жаждой наживы. Группы, даже целый отряд таких людей, ринулись в лагу. Улуюлье Юлье влекло всех слухами о затерянном караване золота. Пришельцы безуспешно ощупывали бограми реки и озера, и всю злость за свои неудачи вымещали на тунгусах. Тунгусов убивали в одиночку, целыми семьями. Считал, что тургусы знают, где захоронено золото, но молчат, не желая отдавать его. Марей понял, что жить в такое время среди тургусов опасно. Искатели золота могли его убрать его, как своего конкурента, и Марей ушел в страведческий скит. Около восьми лет прожил Марей с страверами. Жизнь в скиту была каторгой. Однажды кто-то не вынес этой постылой жизни и подпалил старовеческий поселок. Люди разбрелись кто куда. Морей пошел вглубь тайги искать Осипа. Надо было где-то в безопасном месте пересидеть год-другой, пока уляжется вся эта история с поджогом скита. Горячка с поисками золота в Юлья к этому времени пошла на спад. Многие на поисках затерянного каравана с золотом разорились, и их горький опыт удерживал других. Марей нашел ось по верховьях маленькой речки, впадавшей в синее озеро. Старик жил в полном одиночестве. Из всей многолюдной ветви древнего тунгусского рода он остался один. Остальные ли разбрелись, или погибли. Старый тунгус обрадовался приходу Марей. Ось был уже дряхлым. Однажды он сильно заболел. Марей поил его настоем брусничного листа. Выпекал на кедровом масле лепешки из толченной и сушеной рыбы, но здоровье старика не улучшалось. Мария понял, что поправиться тонгус не сможет. — Как-то раз на рассвете... — Осип разбудил Мария. В руках он держал кисет из выделенной оленей кожи, расшитый окрашенной оленей жилой. — Умираю, друг Морей, — тихо сказал тонгус. В глазах востояли слезы. Путая русские слова с родной речью, старик сказал Возьми, кисет. Я от тебя от тунгусов за сердце твое. Кисет покажет тебе богатство, Юлия." Старый Тунгус попытался что-то объяснить Марию, но голос его слабел и оборвался на полусловие. Оставшись опять в одиночестве, Мария подолго просиживал над кожным кисетом. Он видел, что на кисете вышты приметы у Лу Юльского края. Вот этот полукруг — река большая. Вот эта извилистая полоска — речка Таёжная. Этот кружочек — Синее озеро. Этот кружочек — Тунгусский холм. Но что обозначали разбросанные по кисету крестики, Мария догадаться не мог. Не их ли значение пытался объяснить Осип перед смертью? Не показывают ли эти места... Не запрятано золото ограбленного каравана. Ведь все золотоискатели утверждали, что тунгусы знали, где было запрятано золото. Больше того, многие искали не золото, а кесет, на котором якобы были показаны все потайные места последнего тунгусского рода на Разговор об этом Марей слышал не раз. После смерти Иосипа Марей прожил в Луюльском крае полгода. кисет свыше в конберег но разгадывать его тайну не пытался. Не золото он искал, а свободы, право на человеческое существование. Однажды весной Морей ушел из Лугюлья на восток. Началась новая пора его жизни. Под чужой фамилией он работал на золотых приисках на Лень. Там и застала его революция. Он же был в годах, но именно теперь ты почувствовал молодость. Когда советская власть приступила к освоению Алдана, Колымы и Индигирки, Морей ходил в экспедиции с геодезистами и геологами. В эти годы он почти не вспоминал об улу -Юли. Однако с приближением старости мысли об улу все чаще и чаще беспокоила его. И сонными ночами стали вспоминаться ему молодость, жизнь с Марфушей на пасеке, ее смерть, сын. И есть ему сны, в которых у Юлии и Марфуша вставали как наяву. О сыне он думал особенно горячо. Что с ним? Выжил ли он? А если выжил, где он и кто он? Могло быть так, как это чаще всего было у крестьян. Сын живет в доме своего отца, хоть бы одним глазком взглянуть на сына. Пусть носит он фамилию человека, вырастившего его, и не ведает, что настоящий отец и мать его совсем другие люди, он дорог и близок к Марию, он от крови и плоти его, кровь, боя там осталась. Кровь зовет, — думал Мари. Чаще задумывался с Марией о кисете. Может ли он умереть, не пытавшись разгадать тайну тонгусского кисета? Нет, вот такого права не дано. Осип не просто от себя дал ему кисет. Он сказал от Тунгусов значит, старый Тунгус передал ему дар от всего своего народа, и передал он дар от нему не одному, а всем русским, у которых было доброе сердце в отношении к таежным людям. И так и так прикидывал Марей в уме, и все выходило одно. Надо идти в волуюли. И как это часто бывает со стариками, Мария почувствовал, что он не обретет покоя до тех пор, пока не сделает этого, как ему казалось, последнего шага в своей многотрудной жизни. Еще до Великой Отечественной войны Марий вышел на пенсию, но здоровье у него было крепкое, и работу он не бросал. Весной 1947 года Марий Гордеевич Добролетов покинул ставшему родным крайний север и отправился в далекий путь. Он ехал не спеша, останавливался в больших городах дальнего востока и Сибири, с удивлением смотрел на те великие перемены, которые происходили на русской земле. Улуюлья оставалось прежним. Перемены пока мало коснулись этого края. Мария недоумевал. Оказавшись в Улуюлье, Мария первым делом решил отыскать могилу Марфуши, но годы наложили свой отпечаток и на местность. От бугра, поросшего березняком, и следа не осталось. Река год за годом точила берег, отдвигала его, и русло ее извивалось теперь гораздо дальше того березового бугра, на котором он когда-то похоронил свою жену. Не было в Притаежном и той улицы, на которой стояла изба, ставшая приютом его сына. «Где же она, эта улица?» — спросил он одного жителя в Притаежном. «По возрасту тот едва ли был моложе его самого». Старик охотно вступил в разговор. — Как после грозы разметала, которые подались в Мареевку, поближе к лесам, а больше ушли в город, в заводы строить, — сказал Мареевка. Мореевка! От этого слова Марий даже вздрогнул. Неужели здесь еще помнит меня? Он спросил, как проехать в Мареевку. Если рекой, то все по течению, до сосного бора, на красно высоком яру. Ну, конечно же, он помнил это место. Здесь был его стан, сюда пришли переселенцы, которых он обучал охоте и рыбалке. Он вспомнил одного молодого мужика, того самого, который спас его, предупредив, что Марей хотят изловить. Мужика звали Семеном. У него был сынишка. Он, Морей, терпеливо учил мальчика стрелять из своего ружья. Морей поплыл на лодке в Мореевку. И как не изменился за десятки лет мальчишка, ставший уж стариком, он узнал его. Это был Михаил Семенович Лесицин. Торопиться с своими делами Мария не хотел. Он охотно знакомился с людьми, опытным глазом присматривался к каждому из них. Но если люди с лаской и заботой встретили его, то природа оказалась к Марию суровой. Он простудился и выжил, наверное, только потому, что Оставалось дело, которое он не сделал, и которое сделать он мог лишь один во всем белом свете. Вначале болезни его мучила ноющая боль в пояснице и ногах. Но не болезнь была его главным врагом. Его изводили мысли о смерти. Марию казалось, что стоит ему крепко уснуть, он больше не проснется. он много ночей гнал от себя сон, забываясь в короткой и спокойной дремоте. Теперь все это позади. Вспоминая пережитым в последние дни, он с одобрением думал о себе. Умирать в его возрасте было просто, а выжить стоило больших трудов. И он вынес все боли, бессонницу, встал на ноги его движется по земле.